Глава 7. Телега скрипела и подпрыгивала на каждой выбоине, как живое существо, изнывающее от боли. Мешки вокруг нас источали невыносимую вонь. Я зажала нос рукавом платья, но запах проникал через ткань, въедался в кожу, оседал в горле. Эйла лежала рядом, прижавшись ко мне так плотно, что я чувствовала каждую дрожь ее тела. Ее дыхание было неровным, прерывистым, то ли от страха, то ли от этого удушающего смрада. Мы не осмеливались шептать, только изредка сжимали руки друг друга, когда телега особенно сильно подпрыгивала или когда снаружи раздавались голоса. Время текло мучительно медленно. В темноте нашего зловонного убежища невозможно было понять, сколько прошло, час или полдня. Руки затекли, спина ныла от неудобного положения, но я не смела пошевелиться. Ноги свело судорогой, но я стиснула зубы и терпела. Вдруг движение прекратилось. Телега остановилась с резким скрежетом. Я услышала, как возница неуклюже спрыгнул на землю, его тяжелые шаги удалились, а затем до нас донесся плеск воды. Река. Он поил лошадей. «Сейчас», — едва слышно выдохнула я. Мы стали осторожно выбираться из нашего убежища. Мешки липли кожи, оставляя мокрые пятна неопределенного цвета. Эйла всхлипнула, когда ее волосы зацепились за острый край деревянного борта, но звук потонул в шуме воды. Солнце висело низко над горизонтом, окрашивая небо в тревожные оттенки багрянца и золота. Мы оказались на краю густого соснового леса, у извилистой речки, которая серебрилась между темными стволами. Воздух пах смолой, мокрой землей и свободой. Настоящей осязаемой свободой, которую я почти забыла за неделю заточения. Но радость была омрачена видом вдалеке. Серые башни замка Магуайра все еще маячили на горизонте, напоминая о том, как мало мы проехали. До границ земли отца было еще очень-очень далеко. Возница, грузный мужичок с добродушным лицом, мирно поил лошадей, даже не подозревая, каких беглянок провез мимо стражи. Животные жадно пили, отфыркиваясь и помахивая хвостами. «Туда!» — я указала в глубину леса, подальше от дороги. Нужно уйти как можно дальше, пока светло. Лес встретил нас прохладными объятиями и густыми тенями. Первые шаги по мягкой лесной подстилке показались блаженством после трясучей телеги, но вскоре эйфория рассеялась. Наши тонкие замковые платья, созданные для размеренной жизни в каменных стенах, совершенно не подходили для такого путешествия. Ткань цеплялась за каждую ветку, рвалась на острых сучьях, путалась в колючих кустарниках. Эйла охала и вскрикивала, когда шипы вонзались в ее кожу. Ее руки уже покрылись тонкими красными полосками царапин, а из разорванного рукава торчали нитки. Но она упорно шла за мной, стиснув зубы и морщись от боли. «Держись», — шептала я, когда она особенно жалобно всхлипывала. Я старалась выбирать путь попроще, вспоминая давние уроки охоты с отцом обходила мягкую болотистую почву, где могли остаться предательские следы, вела нас по каменистым участкам, где наши легкие туфли не оставляли отпечатков. Несколько раз мы переходили ручьи вброд, чтобы сбить преследователей с толку. Вода была ледяной, а каменистое дно больно резало ноги через тонкие подошвы. Подол моего платья намок, стал тяжелым и неудобным, но я не жаловалась. Каждая минуту уносила нас дальше от замка, дальше от тех, кто хотел моей смерти». «Госпожа!» — задыхаясь, прошептала Эйла, когда мы остановились передохнуть у поваленного дерева. «Куда мы идем? У вас есть план?» Я вытерла пот салба тыльной стороной ладони, оставив грязную полосу. «Границы!» — ответила я, стараясь говорить увереннее. «К землям моего отца! Если доберемся до них...» «Но это же на севере!» — неуверенно возразила Эйла, оглядываясь по сторонам. «А мы идем на юг!» Я резко обернулась к ней, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «Что?» «Солнце, госпожа!» Она указала на светило, которое медленно опускалось перед нами. «Мы идем от него, значит, на юг, а земли лорда Дорти севернее замка Магвайров. Проклятие. В панике бегства я совершенно потеряла ориентацию. Страх затуманил разум, и теперь мы уходим не к спасению, а еще глубже во враждебные земли, и с каждым шагом расстояние до дома увеличивалось. «Нужно повернуть», — сказала я, но Эйла покачала головой. «Уже поздно, госпожа. Смотрите, как быстро темнеет. В лесу ночью легко заблудиться. Лучше переночуем здесь, а утром определимся с направлением». Она была права. Между стволами деревьев уже сгущались сумерки, и я с ужасом представила, как мы будем брести в полной темноте, натыкаясь на корни. Мы продолжали путь, пока последние лучи солнца не растворились в листве. Ночь спустилась на лес, как тяжелый черный занавес, принеся с собой симфонию таинственных звуков. Что-то шуршало в кустах, ухала сова, вдалеке завыл волк, долгий тоскливый звук, от которого мурашки пробежали по коже. Мы нашли укрытие под корнями огромной сосны, углубление в земле, прикрытые свисающими ветвями, забились туда, как два испуганных зверька, и прижались друг к другу, стараясь согреться. Эйла дрожала мелкой дрожью, и ее зубы стучали от холода. Я почти не спала, вздрагивая от каждого шороха. То мне казалось, что это шаги преследователей, крадущихся между деревьями, то, что лошади фыркают совсем рядом. Эйла время от времени проваливалась в тревожную дрему, но тут же просыпалась с схлипом и таращила глаза в непроглядную тьму. «Рассвет пришел медленно, серая зыбка, проступая сквозь ветви. Мы выбрались из нашего убежища, грязные, продрогшие, с затекшими мышцами». Эйла выглядела особенно жалко. Ее волосы спутались, на щеке краснел след от грубой коры, а платье порвалось в нескольких местах. «Идем», — сказала я, но Элла вдруг взяла инициативу в свои руки. «Сюда, госпожа», — она решительно пошла вперед. «Я помню, по этой стороне должна быть тропа». Она вела меня уверенно, слишком уверенно для девушки, которая, по ее собственным словам, выросла в замке и редко бывала в лесах. Время от времени она останавливалась, словно прислушиваясь к чему-то неслышному мне, поглядывала на солнце и корректировала направление. И с каждым часом мы шли все дальше на юг, все дальше от земель моего отца. «Эйла», — окликнул я ее, когда мы остановились на пицце у чистого ручья. «Ты уверена в направлении?» «Конечно, госпожа», — быстро ответила она, но взгляд отвела в сторону. Что-то в ее поведении настораживало все больше. Она шла слишком целенаправленно, словно знала, куда идти. Слишком часто оглядывалась назад, будто ждала кого-то. И когда думала, что я не вижу, на ее лице мелькало выражение, которое я не могла определить. Предвкушение? Удовлетворение? К полудню мои подозрения переросли в уверенность. Мы остановились на высокой опушке, откуда открывался вид на долину внизу. Среди редких деревьев я заметила движение. Группа всадников медленно поднималась по склону прямо к нам. «Эйла», — тихо позвала я, — «смотри». Она посмотрела туда, куда я указывала, и я увидела то, что окончательно убедило меня в предательстве. На ее губах появилась едва заметная улыбка, довольная, предвкушающая, торжествующая. В эту секунду все странности последних часов сложились в ясную картину. Слишком хорошее знание служебных коридоров замка для чужой горничной, слишком уверенные действия во время побега, неправильное направление нашего пути. И теперь эта улыбка при виде всадников, которые явно не случайно оказались именно здесь. «Ты», — прошептала я, медленно отступая от нее, — «ты их ждешь». Эйла медленно повернулась ко мне, и я увидела совсем другого человека. Исчезла привычная робость, покорность, готовность услужить. На смену им пришло что-то жесткое, решительное, почти хищное. «Прости, госпожа». — сказала она тихо, но в ее голосе не было раскаяния. Но у меня не было выбора. Ярость поднялась во мне горячей волной, руки сжались в кулаки, а в горле встал комок. — Сколько! — голос дрожал от гнева. — Сколько тебе заплатили за мою жизнь? — Не заплатили, — покачала головой Эйла. — Пообещали не убивать мою младшую сестру. Она работает на кухне в замке вашего отца. Сказали, либо я буду делать то, что они прикажут, либо она умрет. Я смотрела на нее, чувствуя, как ледяная пустота разливается в груди. «Предательство самого близкого человека — это особая боль, острая и глубокая. Эйла, которая служила мне еще в родном замке, которая была свидетелем моего детства, которой я доверяла свои тайны». «Кто они?» — спросила я, удивляясь собственному спокойствию. «Люди, которые хотят вашей смерти больше, чем лорд Магуайр хочет вашей жизни», — ответила она. Они знали, что рано или поздно вы попытаетесь сбежать и приказали мне быть готовой. Помочь вам и привести туда, где вас никто не найдет. Всадники становились все ближе. Я различала уже силуэты людей в седлах, блеск оружия. Время для разговоров закончилось. Я развернулась и бросилась бежать к чаще. За спиной раздался крик Эйлы, должно быть сигнал преследователям. Потом заржали лошади, застучали копыта по земле. Я бежала, как никогда в жизни. Страх придавал сил, отчаяние скорости. Ветки хлистали по лицу, оставляя болезненные царапины. Корни подставляли подножки, но я перепрыгивала через них, проскальзывала мимо, продираясь сквозь колючий подлесок. Лес становился гуще, и я молилась всем богам, чтобы всадники не смогли следовать за мной на лошадях между тесно растущими деревьями. Вдруг впереди зашумела вода. Широкая быстрая река преградила мне путь. Темная вода стремительно неслась между каменистыми берегами, пенись на порогах. Не раздумывая, я бросилась в поток. Ледяная вода ударила, как кнут. Течение мгновенно сбило с ног, потащило вниз по реке. Я захлебнулась, но вынырнула, отчаянно борясь с потоком. А мокрое платье стало тяжелым, как кольчуга, и тянуло ко дну. Каким-то чудом мне удалось встать на ноги. Вода доходила до груди, каждый шаг против течения давался с нечеловеческим трудом. Но я упрямо двигалась вверх по реке, надеясь смыть свой след. Руки онемели от холода, ноги скользили на мокрых камнях. Несколько раз я падала, хватая ртом воды, но снова поднималась и шла дальше. Наконец я увидела спасение. В берегу чернела расщелина, вход в пещеру, почти незаметный, прикрытый выступающими камнями и свисающими корнями. Собрав последние силы, я доплыла до берега и нырнула в прохладную темноту. Пещера оказалась неглубокой, но с узким входом. И стоило мне только забиться в самый дальний угол и замереть, стараясь не дышать, как снаружи послышались голоса «Лай собак, всплески воды». Они искали меня, прочесывали берег. Чей-то голос прокричал совсем рядом с пещерой, и я зажала рот рукой, боясь, что стук моего сердца выдаст меня. Постепенно звуки стали удаляться. Поиски переместились дальше вверх по течению. Я осталась одна в каменной тишине, дрожа от холода и злости. Мокрая одежда липла к телу, волосы свисали противными мокрыми прядями. Но я была жива. Преданная единственным человеком, которому доверяла, загнанная в каменную нору, как зверь, но все-таки живая.